Глава 11. Мы преодолели большую часть пути, когда жара, к которой все уже начали было привыкать, неожиданно сменилась резким холодом. В это время года циклоны, приносящие ветра и дожди со стороны европейских стран, где готовились к суровой зиме, были не таким уж редким явлением, и бывалые моряки к таким капризам погоды давно привыкли. Сгустившиеся тучи заслонили собой весь горизонт и неумолимо двигались в нашу сторону, неся с собой проливные дожди и грозы. Столкновение с силами природы было неизбежно, и в один из дней оно состоялось. Сначала все как будто замерло в томительном ожидании. С поверхности моря исчезла даже легкая рябь, и оно стало гладким, как зеркало, сверкая ослепительными искрами под скупыми лучами солнца, изредка подмигивающего и зарассеивающихся местами туч, сильно напоминающих сказочных чудовищ, следящих сверху за каждым нашим движением. Новичка наверняка бы заворожило великолепие, представшее перед его глазами, но только не команду смерча, прекрасно понимающую, что вслед за этим последует, и бросившуюся в точности исполнять приказы своего капитана, который он беспрерывно выкрикивал со шкафута. Некоторое время шхуна еще мерно дрейфовала, и со стороны могло показаться, что она погрузилась в глубокий сон, когда внезапный порыв сильного ветра встряхнул ее и пробудил ото сна. Море потемнело и забурлило, покрываясь белой пеной, в то время как солнце, послав на землю последний луч, окончательно скрылось из виду. И тут я увидела ее. Появившаяся, словно из ниоткуда, гигантская волна поднялась на огромную высоту и, достигнув пика, застыла прямо над нашими головами, словно размышляя, Что ей делать дальше? Я обернулась к находящемуся неподалеку Нину, чтобы спросить, видит ли он то же самое, что и я, когда меня сбило с ног сокрушительным ударом, обрушившейся сверху ледяной массы. Перевернуло, силой ударило о палубу и понесло в сторону поручней. Вода была нестерпимо холодной и одновременно обжигала, как огонь, пробирая до самых костей. Сохлебываясь, набравшаяся в рот соленой водой, я пыталась ухватиться за что угодно, лишь бы не оказаться смытой за борт. И этим что угодно оказалась рука сицелейца Выдернув из водного плена, он толкнул меня себе за спину, прикрывая от стихии собственным телом. «Отдать топселя» было последнее, что я услышала, прежде чем началось настоящее светопреставление Под сильным давлением шхуна дала ужасающий крен, и мачты ее легли почти горизонтально над водой. Еще одна волна, и судно практически полностью ушло под воду. Держась за металлическую решетку трюма, мы избежали страшной участи быть смытыми за борт. Но это был еще не конец. Праведливости ради стоит отметить, что нынешний шторм был не таким чудовищным по сравнению с тем, с которым пришлось столкнуться в прошлый раз. Мало-помалу, слаженно работая, капитану вместе с командой удалось выпрямить судно, и оно, все больше уваливаясь под ветер, приняло вертикальное положение. Радуясь этой маленькой, но нашей общей победе, я, собираясь переодеться, открыла дверь в каюту, когда из темноты вынырнула чья-то рука и, схватив меня за горло, лишив возможности и пикнуть, втянула внутрь. Проклятие, со всеми волнениями я совершенно позабыла об убийце, а зря. Уж он-то, в отличие от меня, не медлил и успел подготовиться к выполнению задуманного, первым же делом выдернув у меня из-за пояса кортик и отшвырнув его в сторону. Негодяй! Сражаться с беззащитной женщиной? Как это было по-мужски? В памяти всплыли почти забытые картины из прошлой жизни, когда точно таким же образом в темноте граф де клермонт пытался лишить меня жизни но тогда на помощь мне пришел случайно оказавшийся рядом Патрис. Теперь же, когда все силы были брошены на борьбу с разбушевавшейся стихией, рассчитывать приходилось только на себя. Сотыхаясь от удушья, я, памятуя уроки Нину, подняла колено и резко легнула нападавшего в пах, одновременно нанеся костяшками сложенных в кулак пальцев ему удары по вискам. Крякнув, матрос, не ожидающий сопротивления, ослабил хватку чем я тут же поспешила воспользоваться, вырвавшись из его рук и оттолкнув от себя, бросилась вглубь каюты. В отличие от убийцы, несмотря на темноту и ходящий ходуном пол, я прекрасно ориентировалась в помещении, в котором прожила достаточно долгое время, чтобы и с закрытыми глазами безошибочно находить стоявшие каждый на своем месте предметы. Преследователю повезло меньше. К примеру, откуда ему было знать, что один из стульев справа привинчен к полу неравномерно с остальными и выбивается из общего ряда на целую ладонь? Тому, кто знал об этом, легко было обойти препятствие, но только не чужаку, торопящемуся покончить со своим грязным делом и сломя голову, кинувшемуся вдогонку. Споткнувшись о выступающую резную ножку, он, не удержавшись, упал, но тут же вновь вскочил. Сыпля проклятиями и грозя нечеловеческими мучениями, он кружил вокруг стола, заставляя меня делать то же самое, рассчитывая на то, что и я где-то ошибусь и дам ему возможность добраться до себя. Не тут-то было. После третьего круга я кинулась к кровати и, перекатившись через нее, застыл в ее изголовье. Обрадованный тем, что жертва так глупо подставилась и выдала себя, преследователь повторил мой маневр и тут же получил наотмашь по голове тяжеленным серебряным канделябром, от удара потеряв сознание и рухнув к моим ногам. Убивать его в мои планы не входило, по крайней мере до тех пор, пока не выясню имени того, кто стоял за всеми покушениями. Поэтому, не теряя драгоценного времени, я быстро разорвала на широкие полосы простыню и связала полученными веревками руки матроса за его спиной, не забыв проделать те же манипуляции с его щиколотками. Теперь дело оставалось за малым дождаться окончания шторма и допросить его в присутствии капитана. «Спрашиваю в последний раз, кто тебя подослал. Отвечай или клянусь, что заставлю тебя пожалеть о том дне, когда ты появился на свет». Патриса было не узнать. Обычно деликатный, как и подобало прирожденному дворянину, в этот раз он как с цепи сорвался после того, как узнал о покушении. И если раньше у меня и были сомнения относительно причастности капитана к данному делу, то после его реакции все они рассеялись сами собой. Патрис действительно ни о чем не знал. В ответ пленник с ненавистью плюнул ему под ноги и отвернулся. Рукам и ногам привязанный к грот мачте, запекшейся кровью на заросшем бородой лице после столкновения с канделябром. Он вел себя так, будто ему все равно, что с ним сделают. Даже угрозы провести его под килем не возымели никакого действия. Он по-прежнему продолжал хранить молчание. Ветер стих, и море почти успокоилось, как будто не оно совсем недавно пыталось поглотить целиком судно вместе с командой. Все были вымотавшиеся до предела, но невероятно счастливы от того, что совместными усилиями смогли устоять перед разгулом стихии и миновали шторм без существенных потерь. И только одно омрачало радость от победы — осознание того, что где-то затаился опасный враг, жаждущий моей смерти, и мы до сих пор не выяснили, кем он является. Время шло. Терпение Патриса, не один час бьющегося над пленником, подошло к концу, и он, наконец, сорвался. Признаюсь, что никогда не видел его таким, и его реакция меня напугала. «Найдите Таунгу и приведите его сюда», — коротко велел он. Повернувшись к пленнику, старательно изображающему безразличие, он зло прошипел. «Надеешься на скорую смерть?» — не выйдет, видит Бог. Я не хотел, чтобы до этого дошло, но ты не оставил мне выбора. О, а вот и он. Хлопнув по плечу новопришедшего, он подвел его к предателю. Мы вместе со стоящим рядом Нина удивленно переглянулись. С этим матросом мы иногда сталкивались, выполняя различные поручения капитана. Малорослый и, на мой взгляд, слишком щуплый по сравнению с остальными темнокожими членами команды, он всегда отличался угрюмым, я бы даже сказала, скорбным выражением лица, на котором большую часть занимали странной формы, сплющенный нос и очень крупные мясистые губы. Тем не менее, несмотря на внешний довольно безобидный вид, он внушал безотчетное волнение и страх который, как оказалось, испытывала не я одна, так как некоторые члены экипажа попятились при его появлении, предпочтя более безопасное расстояние. — Таонга, дружище, помнишь мой строжайший запрет, касающийся твоих гурманских предпочтений? И когда тот, понимающе кивнул, Патрис продолжил. — Так вот, забудь о нем. Недобрый огонь горел в глазах капитана, когда он вновь обратился к пленнику. Как новичок, ты наверняка не в курсе того, что на моем корабле служат люди, не только принадлежащие различным и вероисповеданиям, но и слепо блюдущие многовековые традиции, характерные их народам. Таонга, к примеру, родом из африканского племени каннибалов, для которых съедать своих врагов — дело чести». Они глубоко убеждены, что вместе с сердцами и мозгами жертвы им передадутся ум, хитрость, сила и отвага противника. Тишина незримой волной пробежала по рядам присутствующих, до этого времени тихо перешептывающихся между собой. Ужас застыл во взорах устремившихся на странного человечка, оценивающего разглядывающего, находящегося перед ним узника. Хищный оскал медленно раздвинул его мясистые губы, обнажив белоснежные зубы, которыми он довольно щелкнул. До сих пор не догадывающиеся о том, с кем столько времени жили бок о бок на уединенном судне, некоторые члены экипажа, в том числе и я, почувствовали, как зашевелились волосы на головах, и ледяной озноб пробежал по спинам. И только по Патрису, казалось, все было нипочем, Зло улыбаясь в лицо невольно сжавшегося при его словах пленника, он снова повернулся к людоеду. «Твоя безграничная преданность мне заслуживает награды, Таонга, и на этот раз, в знак своего особого расположения, я позволю тебе полакомиться свежатинкой». «С чего собираешься начать? С руки или, может, с ноги?» «Могу посоветовать первым отведать его язык, Все равно от него нет никакой пользы. Меня затошнило. Борясь с сумасшедшим желанием сбежать и перестать быть частью безумия, происходящего на палубе, я сжала кулаки, до да боли впившись ногтями в ладони. Нет, бежать и показывать своей слабости нельзя. Что бы сейчас ни произошло, какая бы кровавая сцена не разыгралась перед глазами, я не сбегу. Патрис наверняка знает, что делает, и мой долг его поддержать. Скрестив руки на груди и приняв безучастный вид, я не двинулась с места, демонстрируя свидетелям экзекуции полную солидарность с действиями капитана. Тем временем Таонга, плотоядно облизываясь, подошел вплотную к вздрогнувшему при его приближении узнику и с наслаждением втянул воздух широкими ноздрями, довольно причмокивая губами, как если бы уже пробовал свой неожиданный подарок на вкус». Пленник изменился в лице. Показное безразличие его физиономии куда-то испарилось, как и сменившее его недоверие, когда он думал, что все угрозы были исключительно для того, чтобы его напугать и развязать язык. Теперь же во власти, охватившей его паники, он с ужасом в глазах принялся вырываться из крепко удерживающих его пут в зыбкой надежде на спасение. Но спасения не было. Приговор, написанный на суровых лицах палачей, говорил яснее любых слов о том, что уговоры закончились, и теперь его ждет долгая и мучительная смерть от рук дикаря, уже начавшего приготовление к кровавой трапезе. Сняв с себя всю одежду и оставшись в одной лишь набедренной повязке, мучитель, не переставая бормотать непонятную тарабарщину, нанес себе на лицо странные узоры, чем-то похожим на краску белого цвета, которую ему подал в глиняной чашке подошедший квартирмейстер, после чего приступил к выполнению жуткого ритуального танца, состоявшего из прыжков и кружений вокруг не на шутку испуганной жертвы. Выносить внушающее страх зрелище становилось все труднее. Некоторые матросы, не выдержав, отвернулись, А один наиболее впечатлительный новичок едва успел добежать до борта, где его вывернуло наизнанку от охватившего кошмара. «Тебе лучше вернуться в каюту», — обеспокоенно прошептал Нину. «Не нужно на это смотреть». В ответ я только покачала головой. «Если я где-то сейчас и должна находиться, то только здесь. И пусть никто потом не сможет сказать, что Роза струсила и сбежала, как сопливая девчонка. Убийца заслуживал смерти» а то, каким способом это произойдет, меня волновать не должно. Голос дикаря становился все громче, движения более безумными. Казалось, даже воздух сгустился в ожидании того, что должно было вот-вот произойти. Резко оборвав танец и прокричав что-то особенно угрожающее, потряхивая при этом кулаками, Таонга выхватил из брошенной стопки со своей одеждой большой острый нож и, отвратительно скались бросился к пленнику. — Нет! Нет! — умоляю. — Уберите его от меня, клянусь. Я все скажу. Только спасите меня, пожалуйста. Взрослый мужчина плакал, как ребенок. Страх быть съеденным человекоподобным монстром пересилил все остальное, в том числе и его преданность хозяину, поручившему ему особую миссию убить девчонку, угрожающую его влиянию. — Говори! Дав знак каннибалу отойти в сторону, Патрис остановился в двух шагах от сломленной жертвы. «Только учти, попробуешь меня обмануть и...» «Нет, нет, клянусь, никакого обмана!» Словно боясь не успеть, предатель, сорвавшись на фальцет, заверещал. «Это все Ангус, будь он не ладен Он поручил мне и еще нескольким преданным ему людям найти девчонку и незаметно устранить, представив все как несчастный случай. «Ты врешь!» Зачем Ангусу понадобилось убивать Розу? Затем, что она обладательница Марки, а значит, прямая угроза власти нынешнего короля. Он с самого начала не взлюбил непокорную выскочку, а после того, как она учинила погром во владениях Бута, с которым Ангус делил свою долю прибыли, они решили объединить усилия и одним ударом расправиться с соперницей, с появлением которой их авторитет в глазах берегового братства сильно пошатнулся. Взоры всех присутствующих при этих словах обратились в мою сторону. О чем они думали? Неужели прикидывали размеры награды, которую могли получить за мою голову? В глазах потемнело. Ярость, кипевшая внутри, настойчиво требовала выхода. Проклятая Марка, подарок фонтаны, призван был оберегать меня от любой опасности, а вместо этого именно из-за него меня повсюду пытались убить. А главное, кто? Человек, которому я спасла жизнь дважды. Ведь не станет же никто отрицать, что именно с его подачи мне пришлось вступить в схватку со стазисом. И вот какова благодарность. Вместо того, чтобы откровенно поговорить со мной и получить исчерпывающие ответы на все беспокоящие его вопросы, он решил попросту избавиться от той, кто и не думал замышлять против него. У меня... Не оставалось ни капли сомнений в том, что пленник говорил правду. Бросая полный ужаса взгляды на не сводящего с него алчущего взора дикаря, он и не думал юлить, а честно ответил на все задаваемые ему капитаном вопросы, назвав имена остальных предателей и места, где их можно было разыскать. Непроизвольно зажав висящую на шее монету в кулаке, я обратила взор к небесам. «Господи, разве я многого прошу? Что же со мной не так? Почему же, несмотря на то, что я все время стараюсь держаться в стороне, меня никак не хотят оставить в покое? Каких действий от меня ждут? Не означает ли это, что раз уж мне все равно вынесли смертный приговор, то почему бы в таком случае хоть раз не поддаться искушению и не воспользоваться тем, от чего я так долго отказывалась?» Из глубины сознания колоколом прозвучал смутно знакомый голос, когда-то предрекший мне великое будущее. «Ты будешь королевой среди королей и рабыней среди рабов. Взлеты и падения, смертельная опасность станут подстерегать тебя на жизненном пути». Тогда, в прошлой своей жизни, Я не поверила ни единому слову «Мадам Секрет», но жизнь показала, что пророчество уличной гадалки содержало в себе гораздо больше правды, чем можно было ожидать. Помню, как спросила ее о том, смогу ли когда-нибудь испытать любовь, и ее четкий ответ «О, да, ты будешь любить, и будешь любима, но тебе предстоит сделать очень трудный выбор, И в, и в зависимости от того, того что изберешь, будет зависеть будет, твоя дальнейшая, дальнейшая судьба. судьба. Что она имела в виду, говоря о нелегком выборе? Означает ли это то, что мне придется выбирать между любовью и долгом перед своей страной, людьми, которые долгие годы живут надеждой, что однажды возвратится последняя из рода Баттиани и, наказав убить своих родителей, вернет принадлежащий себе трон? И если так, то имею ли я право ставить свою любовь к Патрису, какой бы сильной она ни была, выше долга перед Родиной и памятью славных предков, по камешку построивших это государство столетия назад? Ответ очевиден. Такого права у меня не было» как собственно и выбора. Не стоит и мечтать о том, чтобы объявлять войну генералу айвану не имея в своем распоряжении многочисленной, хорошо подготовленной армии, способной дать бой любому по силе противнику. И я сейчас точно знала, где мне эту армию получить. Мысленно, прося Господа дать мне сил и не струсить в последний момент, Я обратилась к команде, с удивлением и некоторым замешательством следившей за сменой выражений на моем лице. «Правление шакала длится лишь до тех пор, пока волк твердо не встанет на ноги. И, кажется, волк, которого все так боятся, готов прийти и забрать то, что принадлежит ему по праву?» Капитан, чуть повысив голос, твердо произнесла я. «Властью, данной мне от имени братства висельников, я намерена взять дальнейшее командование на себя. И вот вам мой первый приказ — вздернуть негодяя на рее». «Это безумие! Как тебе вообще могло прийти в голову бросить вызов власти короля?» Заложив руки за спину, Патрис мерил шагами деревянный пол каюты. «Неужели не понимаешь, чем все это закончится? Ангус убьет тебя, глупое дитя, и не я, никто либо другой не сможем ему помешать». От его беспрерывного хождения туда-сюда у меня закружилась голова. Закрыв глаза и мысленно сосчитав про себя до десяти, я их медленно открыла. «Успокойтесь, капитан». Мой официальный тон прозвучал несколько холоднее, чем я рассчитывала, но это даже к лучшему. Патрис, мгновенно придя в себя, пораженно застыл на месте. «Не стоит уподобляться врагам и хоронить меня раньше времени. Просто доверьтесь мне». устало откинувшись на спинку стула, на котором сидела, я вновь прикрыла веки. «Я знаю, что делаю. Может быть, и мне объяснишь?» Чтобы я мог быть таким же спокойным, как ты, не успокаивался он. Прекратив хождение, он остановился напротив меня. Все просто. Я отдаю приказы, вы их выполняете. Беспрекословно. Большего ради вашего же блага вам знать пока не следует. И, если вопросов больше нет, то будьте добры вспомнить о своих обязанностях и вернуться к управлению шхуной предоставив мне возможность позаботиться обо всем остальном. Я была слишком грубой, согласна. Патрис не заслуживал такого обращения, но лучше одним сильным ударом отсечь начавшую гнить плоть, чем резать ее по кусочкам, доставляя более невыносимые страдания нам обоим. Ни слова не говоря, капитан, хлопнув дверью, покинул каюту, оставив меня одну наедине с терзавшими изнутри демонами. Ничего, он сильный и сможет пережить разрыв. Чем меньше мы будем думать друг о друге, тем больше возможностей сосредоточиться на предстоящей миссии, исход которой в целом мог изменить абсолютно всё. Погода, установившаяся после шторма, продолжала радовать путешественников. И даже я, еще накануне давшая себе слово ни под каким предлогом не покидать пределов спасительной каюты, не выдержала и вышла подышать чистым свежим воздухом, едва не мурлыкая от удовольствия, подставляя лицо пока еще теплым лучам зимнего солнца. Несмотря на твердое решение держаться подальше от Патриса, взор мой то и дело обращался в сторону мостика, где неподвижно застыла фигура капитана, Вот уже четверть часа, не отрывающегося от подзорной трубы, что-то разглядывая в увеличительное стекло. Вздох, к помимо воли, вырвался из груди. Патрис был глубоко уязвлен моим вчерашним поступком и сейчас всем видом демонстрировал обиду, которую я сознательно ему нанесла. У каждой женщины, по воле Всевышнего, появившейся на свет, есть свое предназначение одним предназначено стать хранительницами семейного очага в доме мужа, другие созданы для любви, им дарят свои сердца сильнейшие из мужчин. Но есть и третья категория. Этим женщинам уготована великая судьба править миром. Власть, сосредоточенная в их хрупких руках Способна ставить на колени не то, что отдельных людей, но целые государства. Они не склоняют головы перед трудностями, а всеми силами борются за то, что считают правильным. Эти женщины — истинные королевы. Такими были египетская царица Клеопатра, воительница из племени массагетов Томирис, Или та же Саида Аль-Хурра, с которой вас очень скоро начнут сравнивать. Каждая из них велось испытать такую любовь, о которой можно только мечтать. Но рано или поздно перед ними вставал выбор. Отвечающий моим мыслям голос донесся откуда-то слева. Обернувшись, я встретилась с приветливым взглядом черных глаз мудреца, сидящего на топчане неподалеку и с помощью шеста, двигающего разложенные в странном порядке возле его ног пробки от бутылок. Столь нелепое занятие невольно вызвало любопытство, и я подошла ближе. — Чем это вы занимаетесь? Стараясь отвлечься от невеселых дум, носком ботинка я подвинула одну из пробок, но, недовольно цокая языком, мужчина тотчас же вновь вернул ее на прежнее место. — Это... «Шахматы, госпожа!» С помощью своей армии он указал на стоящие ближе к нему в втулки. «Я пытаюсь захватить позиции противника!» Концом шеста он указал на те, что стояли поодаль. Я прыснула со смеху. «Мужчины — такие непонятные существа, и даже самые умные среди них не лишены странностей!» «Мне доводилось видеть шахматы при дворе, и даже маркиз де разен и изредка любил посидеть с глубокомысленным видом над расписанной в черную-белую клетки доской, двигая взад и вперед необычные фигурки, стоящие на ней. Ну, ради бога, объясните мне, пожалуйста, каким образом можно захватить армию противника, имея в своем распоряжении только вырезанные из дерева болванчики или, как в данном случае, бутылочные пробки?» Я так ему об этом и сказала, когда по-прежнему остающийся для меня загадкой человек предложил мне ненадолго присоединиться к нему, обещая поделиться своими соображениями на этот счет. Присмотритесь внимательнее, госпожа, и скажите, что вы видите. Пробки! Не удержалась от улыбки я. А вот и нет. Было мне ответом. Перед вами две неприятельские армии, с помощью верных слуг, пытающихся захватить позиции противника. И, видя скептическое выражение на моем лице, он, глубоко вздохнув, продолжил. Вопреки расхожему мнению, настоящих побед добиваются отнюдь не на ресталище и не на поле боя, а здесь. Он многозначительно приложил указательный палец к своему лбу в голове, Только тщательно спланировав все дальнейшие шаги и предугадав ответные действия противника на каждое твое решение, можно с максимальной точностью добиться успехов там, где, казалось бы, все шло к поражению. Властитель побежден. Так в переводе с персидского языка звучит название игры, носящая невероятные интеллектуальные значения, помогающие развивать такие навыки, как логика, планирование, усидчивость, прилежание, концентрация внимания – все то, что способствует становлению личности играющего. И чем больше он погружается в открывающийся перед ним мир – тем больше шансов на победу обретает. И издавна правители восточных государств проявляли огромный интерес к шахматам, позволяющим им сразиться со своим противником без лишнего кровопролития и не причинив своему войску ни малейшего вреда. Подхватив с пола одного солдатика, я задумчиво повертела его в руках и так, едок разглядывая со всех сторон, а затем неожиданно для самой себя выпалила. — Научите меня этой игре! В ответ мужчина тихо рассмеялся. — Ну, что же, в таком случае, пожалуй, начнем с самого начала.